Кристина тоже села. Она достала карту, которую Чарли показывал ей в хижине вчера вечером, когда объяснял, как они будут выбираться отсюда, если объявится банда с пиви и попытается загнать их в угол. Боже, каким невероятным казалось это вчера и какой неизбежностью обернулось сегодня. Кристине, пока она изучала маршрут, Постоянно приходилось разворачивать и вновь складывать карту, чтобы иметь перед глазами лишь небольшой ее фрагмент, так как ветер, время от времени задувавший с поляны, мог запросто вырвать ее из рук. За лесом в долине свирепствовал буран. Шквальный юго-западный ветер проносился из одного ее конца в другой с грохотом скорого поезда, вздымая тучи снега. Снежная пелена была настолько плотной, что постоянно была видна лишь треть поляны, а дальше вставала пустая белая стена, за которой мир обрывался. Но порой ветер на несколько секунд стихал или ненадолго менял направление, и тогда в одно и то же мгновение начинали трепетать и раздвигались сотни непроницаемых занавесей, и вдали взору открывались деревья, смыкающиеся на противоположной стороне поляны, и еще дальше узкая лощина, а за ней далекий хребет, ледяная вершина которого даже в этот хмурый день сияла словно хромированная сталь. Судя по карте, поляну пересекал небольшой ручей. Кристина, прищурившись, устремила взгляд вперед, Туда, где за г р а н и ц ы леса бушевали снежные вихри. Но не смогла увидеть там никакого ручья, даже когда снегопад стихал. Наверняка он замерз и был покрыт снегом. Если они пойдут вдоль ручья, вместо того, чтобы, перейдя через поляну, углубиться в другой островок леса, то попадут к верхнему участку небольшой лощины, спускающейся к озеру. Сейчас они находились еще довольно высоко над уровнем Таху, в долине, тянущейся на юго-запад. Вчера, когда Чарли показал ей карту, он предложил на случай вынужденного бегства пойти именно этим путем, но все это было до его ранения. Отсюда до цивилизации оставалось 3-4 мили, рукой подать, будь они в хорошей физической форме. Сейчас же, когда Чарли потерял много сил, а Буран стремительно надвигался, не было никакой надежды добраться до озера этим маршрутом. В сложившихся обстоятельствах пройти 3-4 мили было делом таким же героическим, как совершить переход через пустыню Гоби. Кристина отчаянно старалась найти на карте другой путь – или увидеть пометки, обозначающие какое-либо убежище. И, наконец, несколько раз справившись в таблице условных обозначений, обнаружила пещеры. Они располагались по этой же стороне долины, к северо-востоку, в, северо в полумиле отсюда. Судя по карте, пещеры являлись местной достопримечательностью, привлекая тех редких чудаков, которые интересовались древнеиндийской наскальной живописью и с маниакальной страстью коллекционировали наконечники для стрел. По карте Кристина не могла определить, была ли это одна или две небольшие пещеры или их цепь, но решила, что в любом случае места хватит, чтобы спрятаться от фанатиков с пиви и убийственной н е п о г о д ы Она придвинулась ближе к Чарли, чтобы он услышал ее завоем ветра и, наклонившись к самому его уху, рассказала о своем плане. Он горячо поддержал ее, и это придало ей уверенности. Она теперь не сомневалась, правильно ли выбрала цель пещеры, а больше думала о том, сумеют ли они сквозь буран добраться до них. «Мы можем пойти лесом по краю долины», — предложила Кристина, — но будем оставлять следы. Тогда так, если мы, прежде чем направиться вверх, спустимся на поляну и пройдем какое-то расстояние по открытому пространству, Буран моментально уничтожит все следы. — Точно. Здесь они нас и потеряют, — сказал Чарли. — Вот именно. Разумеется, нам все равно придется войти в лес, если мы хотим добраться до пещер, Но у них нет ни одного шанса снова напасть на наш след. Главное, они рассчитывают, что мы пойдем вниз, на юго-запад, к озеру, потому что там люди». «Верно», — Чарли облизал потрескавшиеся губы. «А к северу, востоку от нас, ничего, кроме такой же пустыни. Они не будут искать нас там, правда?» — спросила Кристина. «Вряд ли», — сказал он. «Тронулись». «Идти по открытому месту в снег и ветер будет непросто», — сказала она. «Ничего, я выдержу». Но по его виду этого утверждать было нельзя. Он выглядел так скверно, что непонятно было, как вообще он поднимется на ноги. Глаза его были воспалены и слезились. Лицо изможденное и страшно бледное, губы бескровные. «Надо...» — Смотреть за Джоем, — сказал Чарли. — Лучше всего отрезать кусок бечевки и держать его на привязи. Это было хорошее предложение. На открытом месте видимость не превышала, в лучшем случае, десятка метров, а при шквальном ветре и в сильный снегопад падала до четырех метров. Отступить Джой на несколько шагов в сторону они потеряют друг друга из виды. и соединиться вновь будет трудно, а то и невозможно. Она отрезала метр-два бечевки с катушки, которая была у них с собой, и привязала один конец к поясу Джоя, а другой к своему. Чарли то и дело нервно оглядывался назад. Кристину больше тревожило то, что и ч у б а к а неотрывно смотрел на тропу, по которой они пришли. Пес... Лежал пока еще относительно спокойно, но уже насторожил уши и глухо урчал. Она помогла Чарли и Джою надеть лыжные маски, потому что теперь было не обойтись без них, сколь бы узкими и неудобными не казались отверстия для глаз. Потом она надела маску сама, набросила капюшон и потуже затянула тесемки под подбородками. Джой понял все с полуслова и мгновенно встал на ноги. Это показалось Кристине хорошим знаком. Он по-прежнему был замкнут, отстранен, не проявлял никакого интереса происходящему, но, по крайней мере, на подсознательном уровне до него дошло, пора идти, а это значило, что до него еще можно достучаться. Кристина помогла Чарли подняться. Выглядел он неважно. Последние полмили, оставшиеся до пещер, будут для него пыткой. Но другого выхода не было. Поддерживая Чарли под здоровую руку, готовая, если потребуется, подставить ему плечо, в связке с Джоем Кристина вывела их на поляну. Ветер ревел, как зверь. Было по меньшей мере 20 градусов мороза. Снежные хлопья, в а л и в ш и е до сих пор, превратились теперь в крохотную кристаллическую дробь, которая с треском отскакивала от одежды. Это был сущий ад, но не горячий, а ледяной. Глава 65. Зала и о б у г л и в ш и е с я головешки сучьев, в с е что осталось от недавнего костра. Кайл Барлоу ткнул в кострище носком башмака и раскидал угли. Войдя под каменный козырек, посмотрел на оставленный рюкзак. В самом углу валялись обрывки бумаги и упаковки из-под марлевых повязок. — Ты был прав, — сказал Берт Тули. — Малый действительно ранен. — Довольно тяжело, раз не смог даже нести рюкзак, — сказал Барлоу, снова выходя на тропу. — Но я не думаю, что нам вчетвером имеет смысл гнаться за ними дальше, — сказал Тулли. — Нужно подкрепление. — У нас нет на это времени, — возразил Кайл Барлоу. — Но ведь мы потеряли так много людей. — Не надо нас пугать. — Нет, нет, — сказал Тулли. Но было видно, что он боится.